Глава 17. Астрал встретил меня горьким запахом травы и привычной тяжестью на запястьях. Откуда-то слева донеслись звуки тяжелых ударов. По ушам ударил яростный рев. Сжав ладонью рукоять Райто, я оттолкнулся от земли, вскочил на ноги и быстро огляделся, пытаясь оценить ситуацию. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась холмистая равнина с небольшими участками леса. Вдали виднелись группы каких-то непонятных существ, внешне похожих на страусов. В небе куча крупных объектов самых разных расцветок и форм. Бабочки размером журавля, шары с человеческими физиономиями, огромные фиолетовые огурцы, ну или что-то очень похожее. В том месте, где росло древо, из земли торчала скала, опутанная сиреневыми лианами. Метров 50 в высоту, если не больше. Лиана у земли толщиной обхватов по 20. Бугристые, с кривыми шипами и ярко-белыми цветами, размером с детскую карусель. Вся эта бесполезная, в общем-то, информация уложилась в голове за долю секунды, я, перехватив второй рукой меч, рванул к дерущимся монстрам. Огромный бодмонт и почти такой же огромный медведь. При других обстоятельствах я бы просто понаблюдал за этой эпической битвой из безопасного расстояния. Только так ни хрена не получится, поскольку наши тут явно проигрывали. Грудь и бока медведя покрывали страшные раны, шерсть потемнела от крови. Движения Мудзина были сильно замедлены, Рёв срывался на хрип. Долго так Сару не продержится, но я вроде успел. Спасибо кошке. В отличие от медведя, Бадмонта практически не пострадал. Пара глубоких ран на боках. Разорванные бедро и плечо можно в расчет не брать. Мертвым плевать на подобные травмы. К тому же Сигет был заметно крупнее противника, и этим преимуществом пользовался. Нет, в битвах таких существ размеры, как правило, не решают. Но когда ни один из соперников не может читать заклинания, а силы при этом примерно равны, то длина конечности может очень сильно повлиять на итоговый результат. В тот момент, когда я вскочил на ноги, бой уже, по сути, закончился. Бадмонта сильнейшим ударом правой руки опрокинул медведя на траву. Сару попытался подняться, но противник ему этого не позволил. Подскочив к Мудзина, Сигет размахнулся и пробил ему в основании черепа. Раздался отвратительный хруст. Медведь дернулся и затих. Торжествующий взрывев, Бадмонта вскинул над головой свои огромные лапы и... Вдруг резко уменьшился в размерах, превратившись в гуманоида с мордой ящерицы, как две капли воды, похожего на ту паскуду, которую я кончил выстрелом в лоб. Ростом метра под два с половиной. Голый вытянутый череп, изогнутые рога и риаса с откидным капюшоном. В отличие от того ублюдка, у этого в руках было копье. Длинное, с листовидным наконечником, в основании которого болтались черные ленты. Не знаю уж, нахрена ему эти превращения, но, скорее всего, хозяина леса просто так не убить. Необходим ритуал, и это здорово. В том смысле, что оно дало мне пару лишних секунд. Перехватив копье поудобнее, Сигет шагнул к медведю, широко размахнулся, целев загривок, и резко отпрыгнул в бок, уходя от удара меча. Понимаю, что эта тварь меня почувствует, я лишь обозначил атаку, готовый к ответному выпаду. Ну да, только так. Противника недооценивают только мертвые идиоты. Сигет стоит где-то рядом с богами, и не почувствовать меня он не мог. При этом ублюдок делал вид, что не замечает происходящего, а значит, что-то готовил. Так и случилось. Отпрыгивая, владыка ненависти резко вывернул корпус и ударил мне навстречу копьем. Если кто-то думает, что такой выпад можно парировать без труда, то он, конечно же, ошибается. Попробуй сбей мечом, летящее в грудь остриё. Нет, с моей скоростью, возможно, и не такое, но пока противник неизвестен, лучше не рисковать». Резко вывернув корпус, я пропустил выпад вдоль живота и, продолжая движение, нанес круговой удар. Сигет успел среагировать. Очевидно, тоже ждал какой-то подлянки. Да и скорости реакции уроду было не занимать. Отпрыгнув назад, владыка ненависти отмахнулся копьем и, глумливо оскалившись, пророкотал. а, -а, -а это ты, ублюдок! Не думал, что так быстро появишься!» «Ага!» Я перекинулся в лицо и двумя ударами отогнал урода от туши медведя. «Болев с Аби передавали тебе огромный привет!» «Уже боюсь!» — Сидет растянул в улыбке без губы рот и оскалил свои черные зубы. «Ты лучше скажи, куда подевалась твоя бака Неко, тварь, решившая, что может нас обмануть. Неужели подохла?» Внешне он был похож на рогатого Волан-де-Морта. Из защиты только Ряса и Ситаоби. «Автор напоминает, что Ситаоби, японское буквально нижнее оби, это японское традиционное нижнее белье. На шее болтался квадратный амулет с небольшими разноцветными камнями в центре и по углам. Впрочем, таким как он доспехи не нужны. Его ведь и выстрелом из танка вряд ли получится поцарапать. Да, заклинания тут не работают. Но защита никуда ведь не делась. Сила из моего меча тоже никуда не ушла. Так что зря этот ублюдок тут скалится. К слову, последними своими фразами он напомнил мне про Ату. Хочет меня разозлить или просто выделывается. Все эти мысли пронеслись в голове за мгновение. И, сбив гарды, летящие в живот острие, шагнул вперед и нанес рубище сверху. Последующий бой продолжался минут десять, если не больше. Обычным бойцам такого не повторить даже близко, поскольку любой человек свалится через пару минут от усталости. В кино она тоже смотреться не будет, слишком быстро и от того непонятно. Еще, наверное, не зрелищно, но да и плевать. Бой шел на равных. В своем теперешнем состоянии я немного превосходился где-то по скорости. Но Владыка компенсировал эту разницу оружием и длиной своих рук. Шаг вправо с коротким блоком, пропустить острее, сразу шаг вперед вместе с колющим, еще шаг рубящий сверху, отскочить назад, заблокировав выпад, затем косой рубящий и двухсекундная передышка. С катаной и летать в руках я бы был трупом без вариантов. Но от своих хандер позволяет держать копейчика на дистанции. Впрочем, эффективно атаковать можно лишь рискнув, ну или в том случае, если противник допустит ошибку. Сигет не ошибался. А я не хотел рисковать. Шаг вправо, косой рубящий, блок с отходом назад, шаг вперед, колющий, рубящий блок и назад, двухсекундная передышка. Копье и меч мелькали со скоростью лопастей вентилятора. У меня получалось не подпускать сигеток к хрипящему за спиной медведю. И такое могло продолжаться сколь угодно долго. Я не устану, этот урод тем более, и чтобы победить, придется что-то предпринимать. Только рисковать по-прежнему не хотелось. Все закончилось, когда владыка пошел на размен. В тот момент, когда я атаковал на подшаге, Сигет не стал уходить назад, а наоборот шагнул навстречу и ударил. Заметив это движение, я попытался уйти. И это почти получилось. Однако атака при этом смазалась. Лезвие Райту ударило темного князя в область шеи и погрузилось почти до ключицы. В следующий миг Бог обожгла резкая боль. острее копья пробило доспех и, разорвав плоть, прошло по краю насквозь. Рана не опасная, органы не задеты, но владыку такой размен устроил, Заканчивая движение, он оскалился и сорвал с шеи свой амулет. Понимая, что за этим движением что-то последует, я закрылся клинком. Но оно помогло слабо. Камни вспыхнули разноцветными огоньками, амулет рассыпался, и в меня один за другим ударили пять конусов заклинаний. Тьма, вода, огонь, молния, земля. Сука! Поганые читерства. читерство. Читерства. От английского «чит». Мошенничать, обманывать. «Использование сторонней аппаратуры и программ для обеспечения нечестного преимущества в компьютерных играх». Впоследствии термин перебрался на настольные и азартные игры. «Щит!» — вдруг прорычало в голове Бака Неко, И перед глазами за мгновение до атаки появилась тонкая полупрозрачная пленка. Защищая меня одного!» «Неку используют какие-то там способности, и заклинанием это не является. Такой щит хорошо гасит магию, но от физики защитить он не может». Это было похоже на падение на воду или на удар боксерской груши по всей поверхности тела. Нет, сама вода мне ущерба нанести не могла. Тьма и молния тоже, но вот все остальное. Сильнейший удар отбросил меня метров на пять назад. Воздух вышибло из легких, грудь обожгло холодом оберега. Я, не удержав равновесия, рухнул спиной на траву. Видя, что противник повержен, гет рванулся вперед, занося копье для решающего удара. В этот момент окрестности огласил яростный рев, и появившаяся над моим телом пантера прыгнула навстречу темному князю. Такого поворота событий ублюдок понятно не ждал. Наконечник копья бессильно пролетел сквозь прозрачный силуэт хищника, а вот атака пантеры оказалась вполне материальной. Ударом лапы, опрокинув темного князя на траву, огромная кошка вцепилась зубами ему в плечо. И в этот момент фигура Сигета резко увеличилась в размерах. Яростно рыча пантера отпрыгнула в сторону затем снова бросилась в атаку, но была отброшена сильнейшим ударом вскочившего на ноги монстра. Вот не знаю, как оно тут работает. Материально, нематериально, или и то, и другое. А еще этот ублюдок дрался со мной в гуманоидной форме. Но это хотя бы понятно. Шестиметровая тварь неповоротлива как слон на выставке хрусталя. И без заклинаний Сигет не продержался бы и минуты. Захлебнувшись ревом, кошка прокатилась по траве и с видимым трудом поднялась на ноги. Бадмонта видя, что противник в нокдауне, бросился вперед, занося кулак для удара и... напоролся брюхом на Райто. Да, наверное, не стоит встречать в лоб разогнавшегося Кинг-Конга. Чревато оно для здоровья. Да и вообще. Однако другого выхода не было. Впрочем, если у тебя все в порядке с реакцией, можно попробовать снизить ущерб. Я попробовал. Получилось хреново. За миг до столкновения с Бадмонта, я сместился вправо. Крепко вцепившись в рукоять меча и расширяя тем самым нанесенную рану, последовавший за этим удар куртанул вокруг оси и отшвырнул меня метра на три. Еще повезло, что лапа смертельно раненного чудовища пролетела мимо, задев только плечо. Ребра подозрительно хрустнули, воздух снова вышибло из легких, грудь стянула ледяными тисками. Но все это ерунда. Главное, что меч в руках и мы можем продолжить. Стиснув зубы от боли, я откатился в бок, вскочил на ноги, сжимая рукоять райто и быстро оценил ситуацию. Вид у Сигета был страшен. Живот чудовища пересекла ужасная рана, из которой на траву уже вывалилась груда синюшных кишок. В глазницах твари горела лютая ненависть. Если бы взгляд был способен поджигать, от меня бы не осталось даже горсточки пепла. Вот только хрен я сгорю. Он уже практически труп. Сейчас главное не подставиться. «Это тебе за ату, ублюдок!» прорычал я, шагнув вправо и готовясь к атаке чудовища. «Будешь мне еще скалиться, тварь!» Проревев в ответ что-то невнятное, Бадмонта бросился на меня, разматывая кишки. Я шагнул навстречу, но в этот миг в морду темного князя ударил сияющий росчак. Следом раздался оглушительный треск. Череп чудовища лопнул, как перезрелый арбуз, и гигантская обезьяна, споткнувшись, тяжело завалилась на траву. Фаталити, гнида! Тяжело дыша, оскалился я. дальше произошло странное. Облачко света, в которое превратилась моя бака нако к земле. Возле черепа дохлые уже обезьяны, из него соткался девичий силуэт. Короткий плащ с откинутым капюшоном, гордо посаженная голова, грива непослушных волос и такая знакомая поза. При виде изменившейся кошки я натурально забыл, как дышать. Кровь стучала в висках, грудь болела нещадно, и пара ребер там, наверное, сломана. Но какая же это фигня? Она же, блин, но как? Как я этого не почувствовал? «За меня и за сестру!» Глядя на труп, мне громко произнесла ата. Затем обернулась ко мне и тепло улыбнулась. «Здравствуй, любимый. Вижу, ты слегка удивлен. «Слегка? Ну да. даже не знаю, какое тут можно подобрать слово. Помнится, я натурально охренел, почувствовав за спиной хвост и ощутив себя лисом. И вот если то чувствовал возвести в десятую степень... «Ну да, есть немного» покивав потрясенно прошептал я. «Получается, ты всегда была рядом со мной? Но как такое возможно?» «Не совсем так». Подруга покачала головой и опустила взгляд. «Сама я освободиться не могла, но твоя нерожденная дочь, её ничто не держало. Я ушла вместе с ней, пожертвовав памятью и восприятием, рискуя всё потерять, но... Я знала, что тебе понадобится помощь и была уверена, что ты нас спасёшь. Вот если нормальному, адекватному человеку пару часов крутить японскую рекламу, а потом заставить его искать в показанном скрытые смыслы, сама уйти не могла, но ушла вместе с дочерью, превратившись при этом в няшную анимешку, которая как-то оказалась у меня на пути, да тут и пары литров иошиного самогона не хватит, чтобы хоть в чем то разобраться. Алиса, это пудинг, ну да. А Ата, вот она, передо мной. А еще у меня есть дочь. А, хре. «Нет». Заметив мое состояние и, вероятно, не совсем правильно его истолковав, Ата приблизилась и пояснила. «Суще предсказуемо. Поскольку связь с тобой никуда не исчезла, оно обязано было нас свести. Так что никто тут особо не рисковал. Да, я ничего не помню, кроме последних событий, но надеюсь, что смогла хоть чем-то тебе помочь». «Ну да. Ее душа, очевидно, находилась в чертоге смерти». И после гибели Аби сама она освободиться не смогла. Однако стены узеличи не могли удержать дочь. В итоге Ата решила не ждать и сбежала, пожертвовав силой и памятью. «Авантюристка? По-другому не скажешь. Но если бы не ее авантюризм, мы бы сюда не дошли». «Ты очень помогла!» Я кивнул и, отпустив меч, посмотрел подруге в глаза. «Но что теперь? Что дальше? Как мне вас обеих вернуть?» Мы вернемся, когда проснется древо судьбы. Ата приблизилась и закинула мне руки на плечи. Оно же нас с тобой помнит, и дочь уже была во мне, когда мы задавали вопрос. Хм, выходит, я такой же кретин, как и все остальные влюбленные. Ну да, и как же это, блин, красиво. Вот и не верь после этого, что миром правит любовь. Нактис, Ата, моя дочь и скольких еще получится так вернуть осмыслить это я не могу уж точно не в таком состоянии а то дочь о которой я даже не мечтал и главное что их можно вернуть я счастлив раздражает только одно какого хрена мне нельзя обнять свою женщину мне пора подруга улыбнулась и коснулась своими губами моих древо зовет до встречи любимый произнеся это девушка превратилась в сгусток белого света Который тут же метнулся к туше медведя, завис над ней, и расставил в воздухе без следа. Вот так всегда. Я мысленно выругался, вздохнул и, повернув голову, посмотрел на странное крылатое существо, подлетевшее откуда-то со стороны скалы. Внешне этот, не пойми, кто был похож на того чувака из первого эпизода Звездных войн, который был хозяином Энокина Скайокера. Имеется в виду отто, английское вот то мужчина той дорянец. Старьевщик и торговец людьми, владелец магазина в Мосс Эспо на Татуине. Автор это помнит, но ГГ вряд ли, и Вики у него под рукой нет». Размером стеленка и фиолетовый, как трип обдолбавшегося наркомана. Небольшой хобот, глаза, три пары прозрачных крыльев, две пары лапы, кривые ноги с копытами. Странное существо висело в метре над землей в позе культурной пчелы и словно бы чего-то ждало». Культурный в том смысле, что подлетело оно в тот момент, когда мы говорили с подругой, и принялось ждать завершения разговора. С виду не опасное, да и ата не обратила на него никакого внимания, но все равно непонятно. Вдали летает больше сотни самых разных тварюшек, но подлетела только эта фиолетовая пчела. Или пчел? В смысле мужик? Да и ёп. ты чего-то хотел? Я вопросительно приподнял брови. Поболтать? Или что-то конкретное? Заметив, что я к ней обратился, пчела кивнула и три раза утробно хрюкнула. Затем указала лапами на труп темного князя и громко фыркнула, забавно качнув своим хоботом. «Жрать хочешь?» Я усмехнулся и покивал в ответ. «Без проблем. Медведя только оставь. Этого забирай». Произнеся это, я на всякий случай указал на дохлую обезьяну. еще раз кивнул и махнул рукой в сторону скалы, показав, кого конкретно можно забрать. Пчела поняла этот жест буквально. Три раза фыркнув в ответ, она подлетела к туше чудовища, вцепилась в нее всеми лапами и потащила к скале. Вот просто оторвала от земли и потащила. Пчела, размером с с небольшими овальными крыльями, тушу весом в несколько тонн над землей, волоча кишки по траве. Сука, Грёбаные японцы с их наркоманскими фантазиями. Хотя того чувака придумал американец. Да ⁇ б. Проводив взглядом пчелу, я подобрал отвисшую челюсть, хмыкнул и направился к туше медведя. Грудь уже почти не болела. Оберег, очевидно, срастил ребра и залечил внутренние повреждения. Ну а остальные ощущения это уже фигня. Тут бы с головой разобраться, ага. Не, ну а что? А так и твари отбита, сигет подох, друзья живы. А еще у меня есть ата и дочь, и Мика еще, и Хона. Да тут у любого нормального парня. Улетит от радости крыша. Не знаю. Как-то все очень уж хорошо, но. И ладно. К тому же все это можно объяснить с точки зрения физики. Да, именно физики. Ведь все вокруг говорят, что сущие повернуто на равновесии. Но не просто же так оно придумало испытания, в одном из которых мне довелось поучаствовать. Так вот, принимая все это во внимание, можно представить мир в виде огромного маятника. Если также предположить, что до появления Рюдзина. Он находился в равновесии, то все сходится. Небесный дракон организовал разумных и вместе с ними погнал Асуров на север. Попутно они наваляли пощам тварям из Нижнего мира, и маятник отклонился на сторону условного добра. Именно условного, поскольку большинство моих союзников добрыми не назвать. Да и сам я ни хрена не рождественский эльф, но тем не менее. Потом Рюдзин по какой-то причине ушел. И отклонившийся маятник, набрав инерцию, полетел в обратную сторону. Четыре тысячи лет он находился на стороне условного зла. И теперь качнулся обратно. Нет, понятно, что все это притянуто за уши, и докторскую диссертацию по физике. За эти гениальные выкладки мне вряд ли кто-то зачтет. Но и хрен с ним. Главное, что, приняв эту теорию, можно не заморачиваться. Просто жить и не ждать, что тебя выставит счет. Мы уже заплатили четыре тысячи лет назад. Сейчас пусть платят другие. Да, все так, но с другой стороны, ничего ведь еще не кончено. Синее древо уже практически спит, в северном лесу хозяйничает тьма. Нактис пока не вернулся, однако маятник уже набрал ход. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Размышляя таким образом, я подошел к раненному медведю, оглядел его и озадаченно почесал правую щеку. Сару выглядел ужасно, и непонятно, как он вообще смог выжить. Светло-серая шерсть слиплась от крови и потемнела на большей части видимой поверхности тела. Дыхание звучало простуженным хрипом, но Иоши, помнится, говорил, что если оборотень не умер в первые пять минут, то он обязательно выживет. В подтверждении этих слов медведь выглядел заметно лучше, чем в момент моего здесь появления. Раны, что поменьше, уже зарубцевались, из глубоких перестала течь кровь. Возможно, это Ата его слегка подлечила. Но не просто же так подруга сюда подлетала. Впрочем, до полного выздоровления тут еще было далеко. Ну а я, к сожалению, ничем помочь не мог. Ну да, ветеринарных институтов мне заканчивать не доводилось. Да и вряд ли оно бы тут пригодилось. Здесь же и медицинская рота не справится. Одних только бинтов нужен целый вагон. И артефакта тоже, блин, нет. А свой оберег я в глотку ему не засуну. Сожрёт еще ненароком и... черт, какой же я идиот! Усмехнувшись, я снял с себя оберег и, мгновение поколебавшись, положил его медведю на голову, прямо по центру между ушей. Отшагнув назад, с сомнением оглядел раненого, пожал плечами и уселся на траву. Собственно, все, что мог сделал, теперь только ждать. Время на этом ярусе астрала уже давно перевалило за полдень. Малюновое солнце, похожее на кривой перевернутый месяц, время от времени скрывалось за бежевыми облаками, но его света вполне хватало, чтобы нормально видеть все происходящее вокруг. Я сидел на траве, наблюдал за местными обитателями и с некоторой ностальгией вспоминал наше первое посещение тонкого мира. Нет, все вроде осталось по-прежнему. Цепь на руках, найденный меч со мной, а вокруг летают и бегают забавные существа, внешний вид которых загонит в глубокий ступор любого нормального человека. Впрочем, если говорить по правде, все уже немного не так. Цепь растягивается как резиновая и совсем не мешает движениям. Меч больше не пытается меня убить а вместо енота здесь огромный медведь. Прежним осталось только психоделическое окружение. Но проблема в том, что я ничему уже не удивляюсь. Ну, разве только немного. Самую-самую капельку. Я посмотрел в сторону скалы, куда пчела унесла тушу чудовища. Усмехнулся и покачал головой. Не знаю, но в тот первый раз астрал воспринимался как сказка. Впрочем, сейчас это чувство тоже осталось. Нет, внешний вид местных обитателей меня уже не удивлял. Я не горел желанием узнать, кто из них кто. Но атмосфера тут все равно волшебная. И сидеть на траве в Астрале намного прикольнее, чем на лавочке в парке. Как минимум веселее и интереснее. По итогу ждать пришлось часов пять. Не знаю уж, насколько помог оберег, но минут за тридцать все раны превратились в рубцы, дыхание медведя выровнялось, и он заснул. Будить его я, понятно, не стал. Просто сидел, продолжая наблюдать за окрестностями, и думал о своем. О том, что когда-нибудь это закончится, и в астрал я буду приходить просто так, а еще приведу сюда дочь и покажу ей всех здешних обитателей. Она ведь обязательно будет похожа на Неко, ее можно будет обнять. Ну, чем не сказка, если задуматься. Да, все так, сказка никуда от меня не уйдет, она просто станет немного другой.